Глава 38. Алла Константиновна расцеловалась со мной как с родной и тут же зачирикала. «Дорогая Виола, вы подумали насчёт моего предложения поработать с красавицей?» Я, успев забыть об идее Мироновой, быстро нашла ответ. «Идея перспективная, но господин Зарецкий, мой издатель, пока не вернулся в Россию. Без консультации с ним я не могу принять решение». «Конечно, конечно!» — пропила Миронова. Чем могу помочь, Степан Э. Валерьевич, подсказал Дмитриев. Но можно обойтись и без отчества. Игорь Олегович, отец Марины Григорьевой, победительница вашего недавнего конкурса, обратился в наш фонд помощи. Он хочет найти убийцу жены. Алла Константиновна оперлась локтями о стол. Боже, Татьяну насильно лишили жизни? Ужасно. Но полицейские, которые возили тело, сказали, что она сама упала. Много выпила и свалилась по неосторожности. «Эксперт считает иначе», — пояснил Степан. «Не стану объяснять вам подробности, но криминалисты без проблем вычисляют, сам человек рухнул с высоты или ему помогли. В случае с Григорьевым имел место сильный толчок в грудь. Специалист пришел к выводу, что в момент нападения жертва находилась спиной к перилам. И она много выпила, что сильно облегчило задачу убийцы. «Боже!» – выдохнула Алла. «Кто мог совершить это преступление? Бедная Марина. Несчастный муж, дети. Такая трагедия! Но я ничего не знаю», – провожала Эрика Выцеховского, главного редактора журнала «Небо». Спустилась с ним на первый этаж, и там меня настигла шокирующая новость о несчастье. «Вы очень занятой человек, поэтому я не стану тянуть и сразу спрошу. Галина Сергеевна, бабушка Алисы Гриновой, не показалась вам знакомой?» Продолжал Степан. Миронова скрестила руки на груди. «Я впервые увидела пожилую даму во время отбора конкурсанток и не обратила на нее внимания. Вот девочка сразу задержала на себе мой взгляд. Рост, фигура, черты лица — хороший материал». Полновато, правда, и волосы-зубы в плохом состоянии, но с ней можно было работать. «Поэтому вы посоветовали отвезти Алису в клинику своей двоюродной сестры Лауры Кузнецовой?» Влезла я в разговор. Зрачки Аллы расширились. Независимо от того, кто чей родственник следует признать, Лаура — лучший специалист. Галина Сергеевна после первого тура пришла ко мне с вопросом, каковы шансы Алисы на призовое место. Я и ответила, девочка интересная, но никто не может гарантировать успех. Участницам требуется проявить незаурядные морально-волевые качества, и если кто-то не попадет в тройку победителей, ему надо воспринимать произошедшее как урок. Умение правильно переносить неудачу очень полезное свойство. Галина Сергеевна занервничала. «Нам необходим диплом, если лиса пролетит мимо пьедестала...» «Можете ей дать звание, ну, допустим, мисс Очарование или мисс Лучшая походка». Я ответила, условиями конкурса подобные награды не предусмотрены. Петрова принялась меня упрашивать, она оказалась очень настырной и в конце концов заявила, «Я заплачу вам». В кабинет без стука вошла секретарша с подносом и начала расставлять перед нами чашки с кофе, вазочку с конфетами, сахарницу. Миронова молча ждала, пока она уйдёт. Я тоже не произносила ни слова. Алла Константиновна права, Галина была упорной. Хорошо помню, как она приехала поздно вечером ко мне домой и начала просить меня помочь Лисе. Помнится, тогда я подумала, что некоторые взрослые готовы на всё, чтобы сделать своих детей знаменитыми. Но сейчас-то я понимаю, не о Алисе беспокоилась милая бабуся, а деньгах, которые получит от продажи внучки на аукционе. Диплом являлся необходимым условием для поездки на бал на Помощница Миронова ушла, Алла заговорила снова. Следовало выгнать Петрову, но я знаю, что у родителей конкурсанток становятся невменяемыми. Они переживают больше девочек, поэтому решила не реагировать на предложение взятки, сказала. Лучше потратьте эти деньги на приведение Алисы в надлежащий вид. Ей необходимо похудеть минимум на пять, а лучше на 7 килограммов, вылечить волосы, поставить виниры. За оставшийся до второго тура срок нереально все это выполнить, опечалилась Петрова. И тогда я рассказала ей о клинике Лауры, открыла все карты, предупредила: у Кузнецовой все очень дорого, эффект стопроцентный, но и цена велика. Алла замолкла, вместо нее заговорил Степан. Галина обратилась к Лауре и в качестве гонорара предложила ей китайскую перламутровую медаль, так? По лицу хозяйки холдинга красавица пробежала судорога. «Откуда вы знаете?» — Степан развел руками. «От Алисы». «Неразумно обсуждать с внучкой подобные вещи», — неодобрительно заметила Алла. «Да, Галина показала Лауре раритет. У сестры обширная коллекция китайских предметов старины» она согласилась на бартер». «Лаура, конечно, похвасталась вам своим приобретением», сказала я. «Да». После небольшой паузы согласилась Миронова. «И кто же из вас сообразил, что видит часть коллекции вашего отца Константина Чашкина, директора музея города Нарганска, который почти полностью уничтожил пожар?» спросил Степан. «Вы или Лаура догадались, что Галина, бывшая жена Михаила, вашего старшего брата, трудника монастыря, тоже сгинувшего в огне?» Журналистка Сергеева, написавшая, что пожар вспыхнул по вине алкоголика Михаила Чашкина, Галина Петрова, добавила я. «Сергеева и ее псевдоним. Вы же узнали медаль, да? И догадывались, кто оболгал брата?» Алла Константиновна молчала. Степан положил на стол диктофон. Вчера сотрудник фонда помощь беседовал с Мариной Григорьевой. «Давайте её послушаем». Дмитриев нажал на кнопку. «Родители полгода назад сильно поругались, и мама каждый вечер пила», — раздался тихий голос. «Разводиться они не стали, просто разъехались. Причина в папе. Мамочка его застукала с любовницей. Мой старший брат совсем взрослый. Он со своей девушкой в её квартире поселился. Средний учится в Питере». «Бабушка и дед со стороны папы умерли, мамины живы, но у них отдельное жилье». Мамуля с отцом даже подрались. «Я люблю папу, но он козел. Решил, раз меня и мамы дома нет, можно привезти чужую бабу». Отец распсиховался и ушел жить на квартиру покойных родителей. А мы с мамулей остались дома. Она никому ничего не рассказала и мне велела молчать, попросила. «Если дед начнет расспрашивать, где Игорь, почему его вечно дома нет», Отвечай, Зидуль, разве тебе мама не объяснила? Папа в командировке, уехал зарабатывать, вернется после Нового года. Я мамуле пыталась растолковать, что глупо себя так вести. Все равно потом придется родителям правду сообщить, но она плакала. Нет, не сейчас, мне надо успокоиться, пережить позор. Вот пройдет боль, тогда я объявлю о разрыве. Я понимала, что мама надеется на возвращение отца, поэтому скрывает его измену. Если растреплешь, что муж урод, как потом с ним дальше жить? Но папа извиняться не спешил. Я ему позвонила, начала ругать, а он заорал. Не лезь не в свое дело. Танька в постели бревно с глазами, никогда мне ночью не рада. С бабой меня застукала. Сама виновата я мужик, а не монах. От жены близости не добился, значит, к другой пошел. Отзынь, не желаю малолеток слушать. Утешай свою мать-дуру, а ко мне не лезь. Потом мама про конкурс журнала Красавица узнала и начала твердить. Доча, огребешь контракт в Нью-Йорку, едем вместе в США. Пусть тогда Игорь Локти кусает, да поздно будет. Дочь станет всемирно известной топ-панделью, а я ее пресс агентом Денег заработаем. По всему миру путешествовать будем, а Гарик со своей родиной в убогой двушке стухнет. Заплачет твой отец, но нас не вернуть. Она мечтала, как маленькая папу проучить, а у меня не хватало духа сказать. «Ма, я могу проиграть!» Но потом все же собралась и произнесла эту фразу. Мама затряслась. «Нет, нет, нет!» И начала каждый вечер наливаться винищем. Правда, утром огурцом вскакивала. От нее даже не пахло. «Когда умерла Галина Сергеевна, я застала маму в нашей раздевалке. Случайно там оказалась. У меня ключа от комнаты не было, телефона тоже, мамуля куда-то подзевалась. А у моей туфли набойка отлетела». До выхода на сцену было время, я помчалась в гримёрку. Подумала, вдруг мама там. Если её не найду, Анюту королеву отущу. Она мне дверь откроет, возьму другие шпильки. Но я никого не встретила. Долетела до раздевалки и машинально дверь за ручку дёрнула. Гляжу, там мама что-то во фляжку Алисы с витаминным чаем из маленькой бутылочки наливает. Она меня увидела, пробку завинтила и говорит. «Иди быстро в туалет, сейчас я туда прибегу». Я у рукомойника застыла, мама вошла и обняла меня. «Доча, молчи, я обеспечила тебе первое место, мы поедем в Нью-Йорк». Я ничего спросить не успела, у нее телефон зазвонил. Мамуля трубку взяла, улыбнулась, на громкую связь поставила. Стало слышно голос Аллы Константиновны. «Сделала?» «Да», — ответила мама. «Я выполнила вашу просьбу, а вы меня не обманете?» «Не впадай в маразм», сказала Миронова, «я всегда держу слово. Верни стекляшку из подслабительного, заставь Галину все выпить, а потом исхитрись как хочешь, но вымой фляжку. И тогда твоя дочь стопроцентно станет победительницей». Когда разговор закончился, я на маму с вопросами налетела. Она объяснила, Алла попросила меня об услуге. «Если все по ее получится, ты в короне. А если бы я отказалась, плавать себе за бортом. Первое место получат Соня или Алиса». Тебе даже жалкого диплома не дадут. Но я и согласилась. Алка попросила подлить в чай, который пьет Алиса, слабительное и сделать так, чтобы ее бабка его выхлебала, потом флягу вымыть. Я удивилась. Зачем ей это, мама? Она ответила. Не знаю, не спрашивала. Наверное, старуха Миронова и всех тут достала. Небось, бегает к владельце журнала по сто раз на дню. За свою лису кособокую просит. Галина Сергеевна противная, доставучая. Вот Алла и решила ее к толчку приковать. Усядеть срать, мешать не будет. Это правда, бабушка Алиса такая вредная была. Мне ей каждый день вмазать хотелось. Постоянно замечания делала. Повешу на спинку своего стула колготки. Она снимет их и давай зудеть. Чулкам положено в ящике лежать. Я один раз спросила, и кто так велел? Петрова чуть от злости не лопнула. Как я сказала, так и должно быть. В коридор выбежала, хлобысь дверью окосяк. косяк. Алиса старухе вслед посмотрела и проговорила. «Марина, не спорь с ней, бесполезно, лучше промолчи». Я, когда прослабительно узнала, развеселилась. «Так, Галине и надо, пусть к унитазу прилипнет». А потом спросила у мамы, «Вдруг чай не бабка, Алиса, выпьет? Напиток для нее приготовлен». Мамуля меня поцеловала. «Не переживай, первое место наше». «Я так, разговор поведу, что стариха залпом запузырит свой хреновый настой». И у мамочки получилось, она скандал устроила. Вера Яковлева его сразу подхватила. Я обрадовалась. «Супер! Первое место мое!» И Галина Сергеевна упала. Послышался тихий плач, потом снова прорезался голос Марины. «Мама так испугалась, и я тоже!» «Все подумали, что у бабки инфаркт, но в бутылочке было слабительное. Так Миронова сказала. Оно не могло на сердце повлиять. Мамуля дождалась, пока мне корону наденут, и начала вино пить. Я ее останавливала, но она глушила бокал за бокалом. Потом ее совсем развезло, мне стало стыдно. Я пошла дедушке звонить». Во время разговора с полицией Татьяна сообщила, что налила слабительное в воду Соне, сказал незнакомый мужской голос. «Это тоже ей велела Миронова?» «Нет», — прошептала Марина. «Когда полиция разрешила нам одеться для последующего конкурса, я ту же самую маму выяснить решила. Она сказала, нет дочи, ничего у Сони в воде не было. Я вспомнила, что она бутылку грохнула и приврала. Не выяснишь теперь никак, что вода Яковлевой была чистая. Я маму за руку схватила. Надо было прослабительное молчать, не признаваться». Она меня по голове погладила. А что мне делать оставалось? Ключи нашли, и в морге будут тело изучать, а в нем средства для поноса моря. Лучше самой признаться. На конкурсах участницы друг другу часто гадят, соль в туфли насыпают, каблуки подпиливают. Никого слабительное не удивит. Хорошо, что у Веры Яковлевой тоже ключ нашли, и она про чесоточный спрей растрепала. Я молодец, догадалась соврать, что у Соньки капель подлила, а то странно получится. Олеське решила сифон организовать, а второй Мэмри нет. «Я же не могу никому про просьбу Мироновой рассказать. У нее такие связи. Перекроет тебе кислород. А теперь все в порядке. Не волнуйся, Марина, я умная. Детективные сериалы смотрю, знаю, как себя вести. И полицейские ленивые, тупые. Кому эта бабка нужна? Что она? Жена олигарха? Знаменитость? Пенсионерка убогая. Никто в ее смерти копаться не станет». И я не виновата. Разве кишечные капли могут сердце остановить? От инфаркта Галина на тот свет убралась. Со злюками всегда так. Бац, и конец им. Давление от вредности у нее шарашит. Марина снова заплакала. Степан выключил диктофон. Алла Константиновна молчала.